Домаркант. Фрагменты автобиографической повести. Глава первая. В Москве я лучше всего знаю бульвары между Арбатом и площадью Пушкина. В скатертном переулке жила моя сестра, в то она уехала с мужем за Заполярье В молочной у Никитских ворот я завтракал, а в 9 часов шторчал в приемной политического управления Красной Армии. В нее входили стороны Арбатской площади. Всякий раз, когда открывалась окошко дежурного, я вскакивал с откидного стула. Посетителей было много, и стулья, скрепленные между собой, стояли вдоль стены. Проще было, конечно, подойти и постучать в окошко, спросив, есть ли ответ на мое письмо. Но в неопределенности ожидания была хоть какая-то надежда, и я не подходил. Потом приемная закрывалась на перерыв, и я шел по бульварам обедая в шашлычную, в ту самую, которая существует и сейчас, не доходя до площади Пушкина. Дважды в день я совершал этот маршрут, удрученный, свалившейся на меня бедой. Ни разу в то время я не вспоминал семилетнего мальчика на белой от зноя улице Самарканда. Да и к чему мне было его вспоминать? А между тем этим мальчиком Был тоже я. Трижды в неделю я ходил к деду. В его многочисленной семье я был единственным внуком, и по еврейскому обычаю дедушка, который у меня к таинству, которое должно было состояться, когда мне исполнится тринадцать лет. Он презирал самаркандского раввина за его невежество и мечтал, что я, просвещенный и образованный, со временем займу его место. В Самарканде, как во всей стране, еще был неп. Дедушка занимался мелким маклерством, а на досуге вычислял движение звезд и вел переписку с известными математиками и астрономами. Прямо о своей мечте дедушка не говорил. Боялся свою дочь и мою маму. Но, как я теперь понимаю, проводил со мной подготовительные беседы. Береля говорил он, — «богу не нужны идиоты». «Пусть он сделает их умными», — отвечал я. «Зачем?» — спрашивал дед. «Бог ведь все может». Раз ему не нужны идиоты, пусть сделает их умными. — Паша, ты слышишь, что говорит твой внук? В глуботых глазах деда вспыхивали веселые искорки. Я же не глухая. Слава богу, у мальчика светлая голова. — Береле, твоя бабушка говорит правду. Но если бог начнет заниматься пустяками, людям неинтересно будет жить. Когда ты постигнешь мысли бога, ты это сам поймешь. Говоря по совести, я ничего не понимал, поэтому возвращался к началу разговора. А что же делать с идиотами? Ничего, пусть себе живут. Идиоты и безвредны пока не берутся за то, что должны делать умные люди. Но они же берутся, я хитро щурил левый глаз, по той причине, что дед делал так же. Правильно? А ты подумай, для чего я тебя учу? Чтобы я стал умный. Мне было очень приятно быть догадливым. — Паша, сколько нашему внуку лет? Бабушка не была такой умной, и вопросы деда воспринимала всерьез. — Семь? — отвечала она. — Ты уверена? — Если он родился 6 июля в девятнадцатом году, а сейчас двадцать шестой. — Ну-ну, — подбадривал дед. Бабушка, взглянув на него, вдруг приходила в ярость. — Что ты мне морочишь голову? У тебя единственный внук, и ты не знаешь, сколько ему лет. Вот именно, Паша! Ему только семь лет, и я иногда в этом сомневаюсь. Конечно, приятно, когда тебя считают не по годам умным. Меня только смущала легкость, с какой я этого добивался. Чтобы казаться умным, надо было всего-навсего задавать много вопросов. Мне до сих пор тошнит от детей, которые без конца задают вопрос. Иногда к дедушке приходила мама. Она любила отца и приходила как бы невзначайно навестить стариков-родителей но ее миролюбие хватало ненадолго. — Папа, почему ты называешь Борю Береле? В метриках четко записано, что его имя Борис, а не Борух и не Береле. И потом мне не нравится программа ваших занятий. — Доченька, что тебе еще не нравится? Может быть, тебе не устраивает, что твой сын еврей? — Так это же факт уже, факт. Его не в состоянии отменить даже революция. Девушка щурил левый глаз и снимал ермолку. Он занимался со мной в ермолке, накинув на плечи талис, кусок белой шелковой ткани с синими полосками на концах, похожий на широкое полотенце. Под ермолкой у деда была лысина, окруженная седыми волосами, густыми и легкими. Дедушка носил усы и короткую бородку, как у Чехова. Он вообще был похож на Чехова, особенно когда надевал пенснэ.